Глава 45. Гражданин Дании может получить гражданство иной страны в качестве второго, а вот гражданство Дании в качестве второго может получить только этнический датчанин, волею судьбы родившийся на чужбине. Все прочие желающие принять датское гражданство в качестве второго или же единственного могут рассчитывать только на милость короля. Вижу, что крестьянин десятый сомневается, добавляю. Бизнес ваше величество. «Вашим подданным станет намного проще вести дела, прежде всего на американских континентах. Как видите, гражданство построено на системе Ниппель, так что можно не опасаться наплыва нежелательных иностранцев в нашу страну». «Это настолько важно?» – задумчиво сказал король, глядя мне в глаза. «Лукавит. Ох, лукавит. Проблема второго гражданства обсуждается в Фолькетинге не первый год. Примечание. Фолькетинг. Однопалатный парламент Дании». Состоит из 179 депутатов, избирающихся на четыре года. Знаю из достоверных источников, что крестьян сторонник второго гражданства, но, скажем так, неявно. По ряду причин ему выгоднее оставаться над схваткой. Да, Ваше Величество, отвечает твердо, здесь выкладки как общие, так и на моем примере. В ряде стран для ведения бизнеса очень полезно иметь местное гражданство. Предпринимательская инициатива иностранцев ограничивается порой законодательно. Смотрит. Есть и культурная составляющая, Ваше Величество, выкладываю новый козырь, тесно переплетающаяся с политикой. Немалая часть этнических датчан достаточно успешны в других странах. Сами ли они покинули Данию по разным причинам, или это сделали их предки, не суть важна. Важно то, додавливая короля, что сама возможность сохранить гражданство Дании или вернуть его заставит многих из них заинтересоваться родиной. Ностальгия или что-то другое нам, по сути, не важно. Главное — всплеск интереса к исторической родине. Изучение истории, традиций, языка. И все они, даже забывшие было свои корни, в большей или меньшей степени станут агентами влияния Дании в других странах. — Как стали им вы? — чуть улыбнулся Кристиан. — Да, Ваше Величество, — отвешиваю легкий поклон. — И, пользуясь своей популярностью в США, я могу нарастить количество таких агентов влияния тысячекратно. Приподнятая в легком недоверии бровь. «Я не оговорился, Ваше Величество, чуть улыбаясь, и не прошу поверить на слово. Вкратце, в одном только Нью-Йорке десятки тысяч этнических датчан. Моя деятельность в датском землячестве города дала положительный результат. Членами землячества стали становиться даже те, кто уже почти забыл свои корни». «Таких сложно назвать датчанами», – чуть нахмурившись сказал крестьян. «А тем более датчанами этническими. Вы правы, Ваше Величество». «Датская кровь их часто разбавлена кровью немецкой и шведской, родственной, и если они хотят считать себя датчанами, то стоит пойти им навстречу». «Не возникнет ли эффект обратной миграции?» – нахмурился король. «США в настоящее время на пороге гражданской». Незначительные, Ваше Величество. От нас требуется только сделать несколько шагов навстречу землячеством. Хорошо организованные диаспоры, в голове всплывает сперва Россия, а потом и Германия, Пользуясь опорой на земляков и поддержкой от национальных государств одновременно, успешнее местных. Меня вы убедили. Кристиан, десятый, серьезен. Попробуйте теперь убедить фалькетинг. Эрик, брат! Глаза одуванчика на мокром месте. Деликатно делаю вид, что не замечаю, но тронут. Он в самом деле мне как брат. Приятно осознавать, что это взаимно. Ребята хотели встретить тебя, но я отговорил, выруливая из порта, сообщил Зак. Советы эти, да потом аудиенция у короля. И как там? Смеюсь, Зак такой, одуванчик. Что как? Переспрашиваю смешливо и вижу, как тот расплывается в ответной ухмылке. Вообще? Вообще, неплохо. Зак хохочет, и я начинаю рассказ о советской России. Странно немного. Там и в самом деле теперь больше именно Россия, пусть и советская, а не СССР. Непривычно было читать в тамошних газетах, о образующим русском народе. Вроде как все правильно, но не перегнут ли палку в обратном направлении. А вообще интересные тенденции намечаются. Республики вроде остаются, но автономных все больше и больше. Не поручусь, но дело похоже идет к тому, что республики союзные станут скорее хозяйственными, чем национальными субъектами. Национальные функции возьмут на себя автономии, а их в Союзе уже сейчас далеко за полсотни. В одном только Азербайджане обнаружились лезгины, какие-то неведомые мне досили талыши, национальных меньшинств неожиданно много как в списочном, так и в процентном виде. Или это политика? Отыскать у себя корни какого-то малого народа и на этом основании претендовать на что бы то ни было часть налогов себя оставлять на развитие национальной культуры, или, скажем, подгрести общине вкусный кусок сельскохозяйственных угодий. которыми некогда владели настоящие или мнимые предки. Вариантов, если подумать, немало. С Грузией тоже достаточно весело, только Армения оказалась практически мононациональной. Что, между прочим, весьма неоднозначно. Впрочем, СССР Закария Мартина не слишком интересует. Убедившись с облегчением, что воевать СССР не намерен, как и экспортировать мировую революцию, закрывает тему. В Дании как? Интересуется он, объезжая аварию. Говорят, ты в парламенте выступал. «Правильно, говорят», — отвечаю не без гордости. «Закон о втором гражданстве сперва, а потом о поддержке датских землячеств за пределами Дании». «Ну и правильно», — подытоживает Мартин, выслушав все подробности. «Как и у доброй половины белых американцев, происхождение у него не столько англосаксонское, сколько германское. Среди предков все больше выходцы из разных немецких государств, Нидерландов до Швеции». Так что к датскому землячеству отторжение ни малейшего. А у нас такое. Краем глаза косится на меня, но рассказывать не спешит. Демонстративно вытаскиваю пилочку для ногтей. Черт с тобой, переиграл. Снова смеемся, настроение дурашливое. Война надвигается похоже, сообщает Зак со странным равнодушием. Впрочем, понимаю, сложившаяся ситуация имеет некоторую схожесть с нарывом, болезненным и надоевшим. Резануть избавиться от ноющей боли. Многие, очень многие ждут гражданской. Накопилось противоречий много. К компромиссу уже не прийти. 8 ноября 1932 года начались выборы президента США. В штабе Лонга царит рабочая суета. Сам кандидат в президенты выглядит невозмутимым и деловитым. Впечатление портит только некоторая бледность. Несколько странно выглядят проложенные в помещении рельсы. по которым ездят тележки с кинокамерами. Но идею Дуванчика Лонг ценил и дал разрешение. Документалка о выборах должна стать хитом. В своем, сугубо, документальном жанре. Присутствие кинооператоров и открытость вообще беспрецедентное. Обычно в избирательный штаб посторонние просто не допускаются. Максимум, какие-то особо доверенные журналисты из тех, на кого есть серьезный компромат. А тут операторы, независимая пресса, Европейские наблюдатели, наконец. Немного, всего полдюжины, но и это, прецедентов просто нет. Максимальная открытость. Информация от Миннесоты, ловко перескакивая рельсы и огибая препятствия, ворвался в помещение один из многочисленных помощников. С трудом давлю улыбку. Среди помощников немало членов братства. Участие в предвыборных штабах считается хорошим началом карьеры для молодежи из хорошей семьи, и мы обеспечили его. «Ну и учли камеры. Самодеятельность у Фибета Капа после того громкого комедийного фильма о братстве – в чести, так что поднатаскали ребят. Ничего особенного, просто поставили немного движения, улыбки, отработали деловитые походки и манеру держаться. С каждым поработали индивидуально. И результат, что называется, на лицо, А потом будет на экране, ха. Братья смотрятся выигрышно». на одном уровне с Лонгом и ближайшими его соратниками. Но те-то маститые политики, привыкшие к выступлениям, а это молодняк. На фоне политиков, рангом поменьше и тех же корреспондентов, наши выглядят очень и очень достойно. Мысленно глажу себя по голове и ставлю плюсик. Помолимся. Привлек всеобщее внимание Норман Томас, пресвитерианский пастор в церкви из Дгарлема, и по совместительству президент Социалистической партии Америки. В будущем кабинете Лонга ему прочили пост министра социальной политики. Томас начал молиться, и молитву охотно подхватил Лонг, за ним и другие. Это не работа на публику. Люди здесь в большинстве своем религиозные, и чаще всего искренне. «Молюсь и я», — привычно проговаривая слова, знакомые с детства молитвы, краем глаза поглядывая на крутящего ручку камеры оператора. «Правильно, хорошая композиция. Видна искренность ключевых персонажей, а это важно». Вайоминг. Мэн. Из Флориды поступили данные о запугивании выборщиков. С каждым часом лицо Лонга становилось мрачнее. Массовые нарушения фиксировали везде. Вот они, слуги Мамоны. Примечание. В Новом Завете Мамона, он же Мамона, служит олицетворением демона богатства, от служения которому предостерегаются верующие. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть... А другого любить, бормотал он. Все законы нарушают как твои, так и человеческие. Господи, они не ведают, что творят. Ведают, говорю негромко. Все они ведают. Творят зло с широко открытыми глазами. Лонг пристально посмотрел мне в глаза и кивнул своим мыслям. Отойдя в сторону, он начал молиться, а когда закончил, лицо его было решительным и просветленным. Нарушения. Гонцы раз за разом приносили недобрые вести. Несмотря на это, становилось очевидно, что демократы побеждают, притом с большим отрывом. К вечеру 9 числа стало понятно, что демократы побеждают безоговорочно. «Тише, тише!» – закричал внезапно один из корреспондентов и подскочил к радио, выкручивая громкость на полную. Помещение штаба наполнил знакомый голос генерала МакАртура. «Сограждане!» – радио работало с перебоями. В этот тяжелый час президент Гувер принял решение принять на себя всю полноту власти. Коммунистической угрозы. Социалисты вместе с эмигрантами хотят захватить власть в нашей великой стране, не гнушаясь любыми самыми гнусными уловками. Объявляется военное положение. В штабе воцарилось угрюмое молчание. «Неужели все впустую?» – говорю негромко и встаю, расправляя плечи. Перед глазами проносятся все усилия. Усилия, которые вот-вот пойдут прахом. США пойдет по накатанному пути, как в несостоявшемся еще прошлом. Лагеря для безработных, мало чем отличающиеся от концентрационных. Умирающие от голода люди при изобилии продовольствия, закапываемого в землю и сжигаемого в топках. Разжигание мировой войны ради сверхприбыли. Все зря. Все мои сверхусилия. Президент Лонг, произносят мои губы, недавно в дании приняли закон согласно которому граждане нашей страны могут получать второе гражданство я хочу принести присягу лонг встает очень торжественный и под прицелами камеры мне приносят библию Настоящим я клятвенно заверяю что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху властителю государству или суверенной власти подданным или гражданином которого я являлся до этого дня клятва наверноеность сша аннулирует по сути гражданство Дании, да и не признает Америка двойных гражданств. Иметь ты их можешь сколько хочешь, но ты поклялся на верность США, и для американской бюрократии все эти бумажки ни о чем, фантики. Обговорено. Позже Его Величество дарует мне гражданство уже почетное, обходя неловкий момент. Правда, не думал я, что мое получение гражданства США будет таким необычным. Закончил присягу перед лицом законного президента, и все, гражданин. Выдача паспорта уже формальность. Камеры стрекочут, перед глазами все расплывается. С трудом беру себя в руки. А теперь, как гражданин США, я хочу сказать. К оружию, граждане. Час славы настал. Примечание. Прямая отсылка к Марсельезе.